Оба молча сели за фортепиано. Сверху доносились слабые звуки гам, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки. Глава пятая. Христофор Теодор Готлип Лем родился в 1786 году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 сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице и ее учителем ха Т. Г. Слова «Только праведные правы» и Елизавете Калитиной были окружены лучами. Внизу было приписано «Для вас одних» — «Фюрзи алейн». Оттого-то Лемы покраснел и взглянул искоса на Лизу. Ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его контате. Глава шестая Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты, он играл вторую руку, но Лиза не начинала своей партии.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 — Садитесь, садитесь, мой дорогой Федор Иванович! Ах, как я рада! Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь Лизу. — Я уж сам отрекомендовался Елизавете Михайловне, перебил ее Лаврецкий. — Мсье Паншин? — Сергей Петрович Гедеоновский? Да садитесь же! Гляжу на вас и, право, даже глазам не верю. Как здоровье ваше! — Как изволите видеть! — Процветаю. Да и вы, кузина, как бы вас ни сглазить, не похудели в эти восемь лет. — Как подумаешь, сколько времени не виделись! — мечтательно промолвила Марья Дмитриевна. — Вы откуда теперь? Где вы оставили... То есть я хотела сказать... Торопливо подхватила она. Я хотела сказать, надолго ли вы к нам?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 — Та самая. — Помилуйте, Федор Иванович, у вас в Лавриках такой чудесный дом. Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови. — Да. — Ну и в той деревушке есть флегелек, а мне пока больше ничего не нужно. Это место для меня теперь самое удобное. Марья Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела.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 — Только ты умница, что приехала. — А что, мать моя, — прибавила она, обращаясь к Марии Дмитриевне, — угостила ты его чем-нибудь? — Мне ничего не нужно, — поспешно проговорил Лаврецкий. — Ну, хоть чаю напей, мой батюшка. Господи боже мой, приехал невесть откуда, и чашки чаю ему не дадут. Лиза, поди похлопочи, да поскорей.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 Не думала я дождаться тебя, и не то, чтоб я умирать собирался, нет. Меня еще годов на 10 пожалуй, хватит, все мы, пестовые, живучие. Дед твой покойный, бывало, двужильными нас прозывал. Да ведь Господь тебя знал, сколько ты еще за границей проболтался. Ну, молодец ты, молодец. Чай по-прежнему 10 пудов одной рукой поднимаешь. — Твой батюшка покойный, извини уж на что, был вздорный. Я хорошо сделал, что швейцарцы тебе нанял. Помнишь, вы с ним на кулачки бились? Гимнастикой, что ли это прозывается? Но, однако, что это я так раскудахталась? Только господину Паншину. Она никогда не называла его как следовало Паншином. Рассуждать помешала. А, впрочем...